Отношение искусства к самому себе через опосредование другого искусства может подсказать нам выход к этому размышлению. Я попытался придать некоторое содержание понятию задумчивости. Это понятие указывает на нечто такое в образе, что сопротивляется мысли, мысли того, кто его производит, и того, кто стремится его дошифровать. Рассматривая отдельные формы этого сопротивления, Я хотел показать, что задумчивость является не конститутивным свойством природы определенных образов, но игрой расхождений между несколькими функциями-образами, представленными на одной поверхности. В этом случае становится ясно, почему одна и та же игра расхождений встречается как в искусстве, так и за его пределами, а также то, как художественные операции могут конструировать эти формы задумчивости, в которых искусство ускользает от самого себя. Эта проблема не нова. Уже Кант отметил расхождение между художественной формой, формой, детерминированной целью искусства, и эстетической формой, которая воспринимается без соответствующего понятия и отвергает любую идею целесообразности. Кант называл эстетическими идеями изобретение искусства, способное осуществить подобное соединение двух форм. Соединение, которое является также прыжком между двумя режимами чувственной презентации я попытался помыслить это искусство эстетических идей, расширив концепт фигуры, чтобы придать ему не только значение замещения одного слова другим, но также значение переплетения нескольких режимов выражения и работы нескольких искусств и медиа. Многие исследователи усматривали в новых электронных и компьютерных медиа конец различимости образов, если не конец изобретений в искусстве вообще. Но компьютер Синтезатор и новые технологии в целом предвещают конец образа или искусства не больше, чем в свое время фотография и кино. Искусство эстетической эпохи по-прежнему задействует способность любого медиума смешивать свои эффекты с эффектами других медиа, брать на себя их роль и создавать таким образом. Новые фигуры актуализируют чувственные возможности, исчерпанные другим медиумом. Новые технологии и средства открывают невиданные возможности для подобных метаморфоз. Образ еще не скоро перестанет быть задумчивым.